Большое заблуждение прийти на день рождения е, и сколько наслаждения отметить день рождения я. Наверняка вы хоть раз получали приглашение на что-нибудь день рождения е. Точнее, даже не на что-нибудь, а на чё-нибудь. Часто сочетание день рождения я почему-то воспринимается как единое целое, как одно слово среднего рода. День рождения е, а моё. Конечно, это грубая ошибка. Главное слово в этом сочетании день Это означает, что день рождения я, может быть, только весёлый, а не весёлая. Приглашаю тебя на свой день рождения я. Вот правильная формулировка. Еще одна ошибка связанная с этим праздником путаница с большими и маленькими буквами. Многим очевидно хочется подчеркнуть важность этого дня, и поэтому оба слова они пишут с большой прописной буквы. На самом деле это неправильно. Если вы Хотите написать грамотное поздравление? Забудьте о больших буквах. Верный вариант один. День рождения оба слова с маленькой буквы. С большими и маленькими буквами в названиях праздников вообще часто возникает путаница. Например, поздравление с Новым годом можно увидеть в самых разных вариациях. В этом названии прописная буква все таки есть, но она одна. Правильный вариант с большой буквы мы пишем только прилагательное "новы". Правда, тут есть одна хитрость. Если вы желаете кому-то успехов в Новом году, большие буквы вообще не требуется, потому что речь идет в этом случае не о названии праздника, а просто о временном отрезке. Название этих и всех остальных праздников вы легко найдете в словарях. Просто не ленитесь лишний раз заглянуть туда, когда пишете «Поздравления».